Джек и Уэрман встали на колени с одной стороны крышки, я с другой. Небо над нами, уже темно-синее, грозило стать фиолетовым. «На счет три», — скомандовал Уэрман. «Уно, дос, трес». Они тянули, я толкал одной оставшейся у меня рукой. Благо толкать было чем. За месяцы, которые я прожил на Дьюмаке, сил у меня прибавилось. Пару секунд крышка сопротивлялась, но потом все-таки поползла на Уайрмана и Джека, открыв серп темноты, черную, приглашающую улыбку. Узкий серп расширялся, пока не превратился в полный круг. Джек встал. Уайрман последовал его примеру. Принялся осматривать руки в поисках новых жуков. — Я знаю, каково тебе сейчас посочувствовал я. Но, боюсь, нет у нас времени для полной дезинсекции Мне понятна твоя мысль, но только если ты в тихоряне сживал одного из этих «мариконес», малыш испанский, тебе никогда не узнать, каково мне сейчас. Скажите нам, что делать, босс? Джек подозрительно смотрел в черную дыру, откуда тянуло вонью. Уэрман, тебе доводилось стрелять из гарпунного пистолета?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 в Десяток футов глубиной и пять шириной. На дне, в объятии, которое длилось уже восемьдесят лет, лежали два одетые в лохмотья скелета. По ним деловито ползали какие-то жуки. Белесые жабы, маленькие мальчики, прыгали по костям. Рядом с одним скелетом я увидел гарпун. Наконечник второго все еще пронзал. Желтоватый позвоночник няни Мелли.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 опускает лестницу в цистерну, и я спускаюсь вниз. — Эдгар, амиго, у тебя только одна рука. — Она забрала мою дочь. Она убила Илзе. Ты знаешь, это моя работа. — Хорошо. Уэрман посмотрел на Джека. Остается только водонепроницаемый контейнер. — Не волнуйтесь. Джек поднял лестницу, протянул мне фонарь. — Посветите, Эдгар. Мне нужны две руки, чтобы установить ее.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 ответил я уайрман посмотрел на меня безо всякого удивления ты тоже его слышал, да я лег на живут и начал сползать ногами в дыру джек держал меня за плечи уайрман стоял рядом с заряженным гарпунным пистолетом в руках три запасных гарпуна с серебряными наконечниками торчали из под ремня включенный фонарь лежал на земле Яркий луч освещал кучу вырванных сорняков и лиан. Вонь из этой дыры в земле поднималась сильная, и я почувствовал, как зачесалась икра, что-то побежало по ноге вверх. Мне следовало заправить брючины в ботинки, но я уже не мог вылезти из цистерны, чтобы, получше подготовившись, предпринять вторую попытку. — Вы нащупали лестницу? — спросил Джек. — Коснулись ступеньки? нет я И тут моя нога уперлась в верхнюю перекладину. Вот она. Но ты меня держи. Держу, не волнуйтесь. Спустишься вниз, и я тебя убью. А ты попытайся, ответил я. Я иду за тобой, паршивая сумка. Так что воспользуйся своим последним шансом. Я почувствовал, как руки Джека вцепились в мои плечи. Господи, босс, вы уверены? Абсолютно просто держи меня. Перекладин было шесть. Джек мог придерживать меня за плечи, пока я не встал на третью сверху, по грудь уйдя в цистерну. Потом он протянул мне фонарь. Я покачал головой. Свети на меня. — Вы не поняли. Фонарь нужен вам не для света. Он нужен для нее. Дошло до меня не сразу. Вам нужно открутить крышку и вытащить батарейки. Вы опустите внутрь статуэтку, а воду я вам передам. у Уэрман невесело рассмеялся. — у эрману это нравится, ниньо. Потом он наклонился ко мне. — Давай, сука она, или сумка, утопи ее. И покончим с этим. Четвертая перекладина сломалась. Лестница наклонилась, и я упал вместе с фонарем, зажатым между боком и культей. Сначала уча осветил темнеющее небо, потом блоки из кораллового известняка, покрытые мхом. К одному я приложился головой, И перед глазами вспыхнули звезды, а мгновением позже я лежал на неровной постели из костей и смотрел в вечную улыбку Адрианы Истлойк-Полсон. Одна из белесых жаб выпрыгнула из черноты между замшелыми зубами, и я врезал по ней ручкой фонаря. «Мучачо!» – крикнул Уайерман, и тут же Джек добавил. «Босс, вы в порядке?» Я поранил голову, чувствовал, как по лицу текут струйки теплой крови. Но в остальном жалоб вроде бы не было. Во всяком случае, в стране тысячи озер. Страна тысячи озер — одно из названий штата Миннесот. Мне досталось куда как сильнее. И лестница пусть наклонилась, но устояла. Я посмотрел направо и увидел покрытый мхом кек столового виски, поиски которого и привели нас сюда. Теперь на нем сидели две жабы, а не одна. Они поймали мой взгляд и прыгнули мне в лицо, выпучив глаза разину в пасть. К большому сожалению, персе насчет этого я не сомневался, зубов у них, в отличие от большого мальчика Элизабет, не было. Ах, те славные денечки! Все нормально, ответил я, отшвыривая жаб и пытаясь сесть. Кости ломались подо мной и вокруг меня, хотя нет, они не ломались. Были слишком старыми и влажными, чтобы ломаться. Сначала гнулись, потом разваливались на куски. «Джек, давай воду. Сбрось ее в мешке, только постарайся не попасть мне в голову». Я посмотрел на няню Мельду. «Я собираюсь взять ваши браслеты, мысленно сказал я ей, но это не воровство. Если вы где-то близко и можете видеть, что я делаю надеюсь, вы поймете, что просто поделились ими со мной». Передали по наследству. Я осторожно снял их с ее костей, надел на левое запястье, поднял руку, чтобы под своей тяжестью они соскользнули на предплечье. Надо мной Джекс весил руки и голову вниз. — Осторожно, Эдгар! Пакет упал вниз. Одна из костей, которые я разломил при падении, воткнулась в него. Полилась вода. Я вскрикнул от испуга и раздражения, заглянул в пакет. Кость пробила только одну пластиковую бутылку, еще две оставались целыми. Я повернулся к покрытому мхом кегу, сунул руку в мокрую слизь под ним, попытался сдвинуть. Поначалу не получалось, но тварь, которая находилась внутри, забрала мою дочь» и теперь я хотел до нее добраться. Наконец кек покатился ко мне, и тут же приличный кусок кораллового известняка соскользнул с него и упал в грязь на дне цистерны. Я направил луч на кек. На той его части, что была обращена к стене, мох практически не нарос, и я различил горца в килте с одной поднятой ногой Я увидел также зигзагообразную трещину, которая уходила вниз по боковой поверхности. Возникла она от удара вывалившегося из стены и упавшего куска известняка. С того самого момента бочонок, который лебедь наполнила водой из бассейна в 1927 году, потек и теперь практически опустел. Я мог слышать, как внутри что-то дребезжит. Я убью тебя, если ты не остановишься А если остановишься, позволю тебе уйти Тебе и твоим друзьям Я почувствовал, как мои губы расходятся в ухмылке Видела ли Пэм такую ухмылку, когда мои пальцы сжали ее шею? Разумеется, видела Не следовало тебе убивать мою дочь Остановись! Иначе я убью и вторую. Сверху позвал Вайерман. В его голосе звучало неприкрытое отчаяние. Появилась Венера, Амиго. Я это воспринимаю как дурной знак. Я сидел, привалившись к влажной стене. Коралловый известняк колол мне спину. Кости скелетов упирались в бок Недостаток пространства ограничивал движение. И в какой-то другой стране... Слепленное бедро пульсировало болью, еще не начало орать, но все к этому шло. Я понятия не имел, как мне удастся в таком состоянии подняться по лестнице, но слишком злился, чтобы волноваться об этом. «Прошу извинить, мисс Булочка», — пробормотал я ади и вставил ручку фонаря в ее раззябленный рот. Потом взял керамический кек обеими руками потому что обе руки были на месте. Согнул здоровую ногу, каблуком ботинка раздвигая в обе стороны грязь и кости, поднял кек в подсвеченную фонарем пыль и с размаху опустил на выставленное колено. Бочонок треснул снова, выплеснув грязную воду, но не разбился. Персе закричала внутри, и я почувствовал, как из носа потекла кровь. И цвет луча фонаря изменился, стал красным. В этом алом сиянии черепа Ади Полсон и няни Мельды таращились на меня, улыбались. Я посмотрел на покрытые мхом стены грязного колодца, в который спустился по собственной воле, и увидел другие лица. Пэм, Мэри Айр, перекошенная от ярости, как и в тот момент, когда она разносила рукояткой пистолета затылок моей дочери. Кэймэна с написанным на нем вечным изумлением, когда он падал на землю после обширного инфаркта. Тома, выворачивающего руль автомобиля, чтобы врезаться в бетонную стену на скорости 70 миль в час. И, что хуже всего, я увидел лицо Моники Голдстайн, выкрикивающей «Ты убил моего песика!» «Эдгар, что с вами?» – донесся голос Джека находящегося в тысячи миль от меня. Я подумала о музыкальном дуэте «Шарк Паппи», исполняющем песню «Раскопки» на волне радиостанции «Кость». Я подумал о том, как сказал Тому «Тот человек умер в пикапе». «Тогда положи меня в карман, и мы уйдем вместе», — сказала она. Мы уплывем вместе в твою действительно другую жизнь, и все города мира будут у твоих ног. Ты будешь жить долго. Я это устрою, и ты станешь художником столетия. Они будут сравнивать тебя с Гогей, с Леонардо. Эдгар, теперь в голосе Уэрмана преобладала паника. Сюда с берега идут люди. Думаю, я их слышу. Это плохо, мучача «Они тебе не нужны. Они нам не нужны. Они никто. Всего лишь никто. Всего лишь команда». Никто. Всего лишь команда. И вот тут такая красная ярость затопила мой мозг, что даже правая рука вновь начала ускользать из этого мира. Но прежде чем она исчезла полностью, прежде чем я потерял контроль что над яростью, что над чертовым треснутым кегом, «Вставь это в своего друга, ты тупая сумка!» И я поднял кек над гудящим выставленным вверх коленом. «Вставь, приятеля!» опустился всего маха на коленную чашечку. Ногу пронзила боль, но не такая сильная, как я ожидал. В конце концов, так обычно и бывает, не правда ли? «Вставь в своего грёбаного старика!» Кек непросто разбился, уже и он разлетелся. На тысячу осколков, а на мои джинсы вывалилась оставшаяся в нем грязная вода. Маленькая фарфоровая фигурка вывалилась на землю, женщина в плаще с капюшоном. Рука, сжимающая края плаща у шеи, была совсем не рукой, а птичьей лапой. Я подхватил фигурку, рассматривать ее времени не было. Мертвецы с корабля уже шли, я в этом не сомневался. Они шли, чтобы разобраться с Уайерманом и Джеком. Но я успел заметить, что Персе невероятно красиво, если, конечно, не обращать внимания на птичью лапу и третий глаз, вроде бы выглядывающий из-под падающих на лоб волос. Статуэтка выглядела такой хрупкой, просто эфемерной. Да только когда я попытался переломить ее руками, выяснилось, что проще переломить стальной брусок. «Эдгар!» — закричал Джек. «Не подпускайте их!» – рявкнул я. «Вы не должны их подпустить!» Я сунул статуэтку в нагрудный карман рубашки и мгновенно почувствовал, как болезненное тепло начало распространяться по коже, и она что-то бубнила. Моя ненадежная магическая рука вновь исчезла, так что мне пришлось зажать бутылку с водой «Эвиан» между боком и культей, а потом свернуть пробку. То же самое и как много времени отнимал этот процесс. Я проделал со второй бутылкой. Наверху у Уайрман крикнул голосом, который с натяжкой можно было назвать спокойным. — Держитесь подальше, наконечник серебряный. Я бы и Ответ прозвучал достаточно громко, чтобы я услышал его на дне цистерны. «Ты думаешь, что успеешь перезарядить эту штуковину достаточно быстро, чтобы перестрелять нас всех?» «Нет, Эмери», — Уайрман словно говорил с ребенком, и голос его становился все тверже. «Никогда я не любил моего друга так сильно, как в тот момент. Мне хватит. И тебя». И вот тут начался самый трудный, самый ужасный этап. Я начал свинчивать крышку с фонаря, на втором витке свет погас, и я остался в кромешной тьме, высыпал батарейки из стальной ручки, начал искать первую бутылку с водой, нашел. И на ощупь залил воду в ручку фонаря, понятия не имел, сколько в нее вместится воды, но думал, что одной бутылки хватит. В этом ошибся ухватился за вторую бутылку в тот самый момент когда вероятно над юмаки наступила ночь я так говорю потому что фарфоровая статуэтка в нагрудном кармане ожила